Глава восьмая Паша лежал мертвый в соседнем доме, откуда он должен был имитировать стрельбу по террасе дома Блюмберга. Застывшие глаза были открыты и смотрели на яркую луну, заливавшую все вокруг мягким голубоватым светом. Игорь поспешно закрыл убитому глаза. Рядом валялась брошенная винтовка. Они так и стояли втроем над убитым — Дронга Игорь и Семен Григорьевич. Какое несчастье! бормотал Семен Григорьевич. Игорь стоял, сложив мая губы. На Дронга он не смотрел. Тот наклонился над убитым. Убийца подошел сзади и размахивал Паше голову чем-то тяжелым. Парень видимо умер мгновенно. Затем неизвестно убийца взял винтовку и сделал несколько выстрелов в сторону террасы.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 Луна, прежде освещавшая освещавшаяся вокруг, исчезла за тучами, и каждый из присутствующих вдруг остро ощутил одиночество. «Оставьте труп здесь», — внезапно распорядился Дронго. «Мы вернемся за ним завтра утром». В молчании, спотыкаясь, они возвращались к даче. Вдруг послышался чей-то сдавленный вскрик.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 Дронго не стал входить со всеми в дом, решил обойти его со всех сторон. Пространство вокруг было неплохо освещено, и он медленно двигался вдоль стен, словно намереваясь найти нечто. У окон бильярдной, выходивших во внутренний двор, он в раздумье остановился. Кусты здесь были помяты. Кто-то прошелся по ним и не совсем недавно. Он двинулся дальше и снова подошел к входу в дом. На террасе горел свет. Повсюду метались люди. У дверей дома стояло несколько охранников Блумберга. Рядом с ними задержался и Саид. У меня вопрос к этим ребятам, — сказал Дронго, обращаясь к нему. Саид согласно кивнул. — Вы находились здесь все время? — спросил Дронго.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 Вдобавок ранен был евреем, которых Харитонов вообще терпеть не мог. А когда он узнал, что тот женат на Азербайджанке, настроение у него испортилось окончательно. В такой семье, по его глубокому убеждению, вообще нечего было делать в Москве. От евреев всегда исходили кузни, от кавказцев были только неприятности. В этом майор Харитонов был убежден. Именно поэтому он даже не делал пауз в допросах, считая, что все равно ничего существенного не узнает, И едва давал время прибывшему с ним лейтенанту записать показания. Вот в таком раздраженном состоянии застал его Дронга, вызванный в гостиную одним из первых. Проходите, садитесь, предложил майор, даже не поздоровавшись.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 — А вот свидетели утверждают, что было несколько выстрелов, — заметил Харитонов, — и одна пуля даже попала банкиру в грудь. Но почему-то в этот вечер на нем был бронежилет, словно он ожидал покушения. — Вам не кажется это странным? — Там была такая сотолка шума. — Вполне могло быть несколько выстрелов, — пожал плечами Дронга. Я не обязан был следить за этим. — Но вы стояли рядом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 Дронго вышел в коридор, где стоял Кузнецов. — Что вы ему сказали? — спросил тот. — Как мы договаривались, — ответил Дронго. — Стреляли со стороны дороги. — Разве вы не слышали выстрелов с той стороны? Кузнецов чертыхнулся и пошел на допрос. Дронго посмотрел ему вслед, но ничего не сказал. Ему нужно было найти и предупредить Ларису Алтунину. Впрочем, это не понадобилось. Ее на допрос все равно не вызывали. Майор опросил еще пять человек и решил, что продолжит завтра. В конце концов, из-за ранения одного толстосума не следует всю ночь мучить своих людей. Ничего страшного не произошло. Когда майор со своими помощниками уехал, дачу начали покидать остальные гости. К полуночи не осталось никого, за исключением участников произошедшей драмы. Теперь Дронга решил, что может начать собственное расследование.